Письмо Розали к Норри. «Здравствуй, моя дорогая Норри. Я представляю, как ты лежишь на постели, заправленной зелёным клетчатым пледом, держишь в одной руке свою любимую чашку с васильком и треснувшей ручкой, а в другой моё письмо, и я словно оказываюсь рядом с тобой. Ты, наверное, хмыкнула сейчас. Все эти телячьи нежности не для тебя. Знаю, извини». Просто я ужасно соскучилась. Надеюсь, что и ты по мне хоть капельку дотаскуешь. Я пишу письмо не только для того, чтобы спросить о новостях. Мне самой очень нужно сообщить тебе важную новость. С чего бы начать? Придётся издалека, уж потерпи. Сама понимаешь, времени у меня теперь много. Буду писать, пока не надоест. Шутка. Это серьёзно. «Скажу по секрету, что дома мне легче не стало, хотя я изо всех сил стараюсь не показывать родителям печали. Мама и папа делают всё, чтобы я почаще улыбалась. Папа даже предложил купить для меня пони». «Пони — это чудесно. Но я больше не маленькая девочка, которую обрадует такой подарок. Я повзрослела. Домой вернулась вовсе не та глупая девчушка, которая однажды ночью сбежала, чтобы поступить в академию. Родители не догадываются, что со мной творится, а я поняла, что снова совершаю ту же ошибку. Снова молчу. Молчу о Роне, молчу о лоере Они не знают, как я жила эти несколько месяцев, но ведь я всё это время вела дневник. Вчера вечером я набралась мужества и вышла в гостиную, прижимая к груди заветный блокнот. Папа писал за столом, мама на ковре перед камином строила Алику пирамидку из деревянных колечек. «Алик, «Посмотри, сестрёнка! Веди её скорее к нам!» — воскликнула мама. Алик неуклюже подошёл ко мне на пухлых ножках и протянул обстлюнявленную ладошку. Я поцеловала его в щёчку, но к камину не пошла. Села на банкетку и открыла первую страницу. Родители переглянулись и перевели на меня встревоженные взгляды. «Рози?» «Пап, всё хорошо. Это мой дневник. Я хочу вам его прочитать». Я читала не всё, но многое. Горло сжималось, сердце колотилось, так что сделалось жарко. Мне было страшно смотреть на лица мамы и папы, особенно когда я читала про кольцо Феникса и про всё остальное. Папа ругался сквозь зубы. Сказал, сожалеет, что это не он приложил Лоера о стену, а Рон. О, Рон, как он там, Нори? Нет, не говори, не говори. Это я так. «Так вот, Нор, еще я рассказала о твоих братишках и сестренках, о тетке, которая потребовала плату за их содержание вдвое больше, чем договаривались. Теперь ты злишься?» «Злись, ладно. Я сделала это не ради тебя, а ради малышей. Папа попросил адрес твоей тетки, и я назвала. Признаюсь, я его вызнала заранее. Было несложно, ведь ты не прятала конверты. Папа выразился так, я все решу». Не знаю точно, что это означает, но если папа сказал, что решит, значит решит. Когда я читала вслух последние страницы, мама не выдержала, села рядом на банкетку, стиснула в объятиях. Мы обе плакали, а папа, как заведённый, ходил по комнате туда-сюда. Если бы приземлился на стул, тоже расклеился бы. Я перевернула последний лист, закрыла блокнот и какое-то время рыдала, уткнувшись в мамино плечо. Вот так он отказался от меня, мам. Просто взял и выбросил в мусорку все наши чувства. Сделал из меня какого-то башка, которому следует поклоняться. Хоть бы спросил, а мне это нужно? Я ведь не требовала благодарности. Ничего не просила, лишь бы он был со мной рядом. Был прежним Роном. Мама взяла мои руки в свои и сказала, «Рози, я тебя понимаю, но ты смотришь на случившееся как человек» а Эоруан — дракон. «И что же?» «Традиции драконов на этот счет очень строги», — подхватил папа. «Лишь немногим людям удавалось спасти жизнь дракону, но если такое происходило, то спасенный должен был верным служением доказать, что достоин этой жизни или откупиться бесценным даром. Помнишь кристаллы в подвале маминого старого имения?» «Именно так они попали к ее далекому предку. Обычный подарок здесь не годится. А ты спасла целый проклятый род. Как же быть Рону? Он бы жизнь за тебя отдал. Вытащил сердце из груди, отрезал лапу и хвост». Я не выдержала и захихикала. Папа специально меня смешил. «Бедный мальчик пытается поступить правильно», — добавила мама. Но он еще слишком молод и не понимает, что жизнь можно подарить иначе. После этого разговора мне стало легче. Рон всегда казался таким понятным, близким. Я и не представляла, что у драконов все так сложно с традициями. Одно радует — теперь он свободен, совсем свободен. Любимого у меня больше нет, а слуга мне не нужен. Удачи на экзаменах, Нор. Ты сдашь сессию на пять звезд. А по поводу малышни не переживай. Как только я что-нибудь узнаю, сразу напишу. Да, совсем забыла. Через неделю я еду на свой первый бал. Меня представят королю, величеству. Не терпится взглянуть на одну из первых невест. Он не хочет ждать до весны. Папа уверяет, что опасаться нечего. Три обязательных танца, и я смогу уйти в гостевые комнаты, а на следующий день уедем домой». Танцую я теперь вполне прилично. Вечерами тренируемся с папулей под одобрительный хох и талика. Алик танцует на руках у мамы. Такой бал мне больше по душе, но что поделать? Обнимаю тебя, Нори, и по обычаю гоблинов кусаю за ушко. Видишь, кое-какие традиции я запомнила.